Глава 16 Войдя в кабинет, Бакстер настороженно взглянул на Рорка. «Думаю, на вашем месте я поступил бы так же», — заметил он и повернулся к Еве. «Я должен кое-что сказать, прежде чем включу диктофон». «Окей», — она кивнула, сунув руки в карманы. «Выкладывай». «Это нелегко». Он выглядел еще более несчастным, чем Ева. Я знаю. Её губы страдальчески скривились, плечи поникли. Так давай поскорее с этим покончим. Ты звонила своему адвокату? Нет. Ева бросила взгляд на Рорка. Этим занимается мой муж. Отлично. Бакстер со вздохом потер ноющую челюсть. Если твой муж ударит меня снова, надеюсь, ты это зафиксируешь. Он вынул диктофон и снова заколебался. «Делай свою работу, Бакстер, так будет легче». «Легче уж точно не будет», — пробормотал Бакстер. Он включил диктофон, поставил его на стол и назвал дату и время допроса. «Лейтенант Даллас, вы знаете свои права и обязанности?» «Да, я их знаю». Ева села, чувствуя слабость в ногах. Как странно очутиться по другую сторону черты. «Я хочу сделать заявление, потом можешь переходить к деталям». «Это как рапорт», — твердила себе Ева, «как любой из сотни рапортов, которые мне приходилось писать. Обычная рутина». Она должна была так думать, чтобы избавиться от тяжести, снова поселившейся в животе. Нужно просто изложить факты и наблюдения. Я впервые увидела полицейского Эрен Бауэрс, когда прибыла на место убийства Петрински. Не слишком уверенно начала Ева. Впоследствии я узнала, что мы какое-то время вместе обучались в академии. Но я её не запомнила. Мы не были знакомы, я не припоминаю никаких разговоров или столкновений с ней до встречи на месте преступления. Её работа там была весьма небрежной, а поведение дерзким. Я упрекнул её за это. Инцидент существует в записи. «У нас есть записи Пибоди на месте преступления», — сказал Бакстер. «Их сейчас изучают». Камень в животе снова дал о себе знать. Но Ева проигнорировала неприятное ощущение и продолжала более уверенным голосом. Стажёр Бауэрс, полицейский Трухард, оказался достаточно наблюдательным. Кроме того, он был знаком с обитателями района. Я обратилась к нему за помощью в допросе свидетеля, и его содействие оказалось очень полезным. Моё решение было продиктовано не личными, а профессиональными мотивами. Вскоре после этого полицейский Бауэрс подала жалобу, обвиняя меня в употреблении оскорбительных выражений и нарушении процедуры. На жалобу был дан ответ. Эти материалы также изучаются. Голос Бакстера звучал бесстрастно, но в глазах его Ева прочла одобрение, и ей стало немного легче. Когда я прибыла на место убийства Джелеса Браун, полицейский Бауэрс снова оказалась там. Инцидент также зафиксирован в записи, которая демонстрирует непрофессиональное поведение Бауэрс и её неподчинение дисциплине. Обвинение, будто я звонила ей домой и угрожала, опровергнет экспертизу голосов. Следовательно, её последующая жалобы не имеет оснований. Никаких личных отношений с Элен Бауэрс у меня не было, хотя, я признаюсь, она меня раздражала. У Евы пересохло во рту, но ей не хотелось прерываться. Во время убийства Бауэрс я ехала домой из главного управления. За такой промежуток времени у меня едва ли имелась возможность найти и убить Бауэрс тем способом, который привёл к её погибели. Все мои рабочие записи могут быть проверены, а я согласна в случае необходимости пройти тест на правдивость, чтобы помочь расследованию и закрытию дела. Бакстер посмотрел на Еву и кивнул. «Это облегчит мою задачу». «Я хочу вернуться на работу». Ее голос все-таки дрогнул. «Я сделаю все, чтобы это ускорить». «Мы должны разобраться с мотивом». Бакстер с тревогой покосился на Рорка. Холодный блеск его глаз не внушал ему особого оптимизма. «Рабочие записи дневники Бауэр содержат определенные обвинения, касающиеся вас и некоторых сотрудников Нью-Йоркского полицейского управления» в частности, э, предоставление сексуальных услуг в обмен на профессиональное. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я предоставляла сексуальные услуги в обмен на что бы то ни было?» — осведомилась Ева, забыв про диктофон и стараясь говорить как можно спокойней. «Все эти годы мне успешно удавалось отклонять твои предложения». Бакстер густо покраснил и откашлялся. Рорк мрачно смотрел на него, сунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад-вперёд на каблуках. «Ты отлично знаешь, Далла, что это были просто шутки». «Да, знаю». Ева всегда считала Бакстера хорошим копом и достойным человеком. «Но то, что ты сейчас сказал, не просто шутка. Я никогда не предлагала и не оказывала сексуальных услуг с целью получения преимуществ в учёбе или на службе». Я честно заработала мой жетон и уважала его, когда носила. «Ты получишь его назад». Мы оба знаем, что этого никто не гарантирует. Ее взгляд снова помрачнел. «Но мои шансы улучшатся, если ты выяснишь, кто и почему убил Бауэрс. Поэтому я готова к любому сотрудничеству». «Окей, лейтенант Даллас, вы заявили, что не помните Бауэрс по Академии». Однако она описывает множество инцидентов с вашим участием на протяжении учебы и впоследствии. По логике, между вами должны были существовать какие-то контакты. Мне о них неизвестно. Я не могу объяснить это ни по логике, ни как-либо еще. Бауэрс утверждала, что знает о ваших подтасовках улик, фальсифицированных рапортах и неподобающем обращении со свидетелями с целью скорейшего закрытия дел и продвижения по службе. «Это беспочвенное обвинение. Я требую доказательств». Лицо Евы покраснело от гнева. В глазах появился стальной блеск. Бауэр смогла написать любую чушь, что у неё была связь с Рорком, что у них родилось шестеро детей, что она разводит золотых ретриверов в Коннектикуте. «Где доказательства, Бакстер?» Она наклонилась вперёд. «Мне остаётся только всё отрицать. Я не могу даже посмотреть ей в глаза, потому что кто-то её прикончил». Бауэрс нельзя не официально допросить, не одобрить её действия, ни объявить ей выговор. Но неужели никто не интересуется всерьёз, почему её убили, а меня отстранили от работы, как раз в тот момент, когда моё расследование очень не понравилось кое-кому на весьма высоком уровне?» Бакстер открыл рот и закрыл его снова. «Я не могу обсуждать с вами дела департамента, Даллас. Вы это знаете. Зато я могу размышлять и делать выводы. Ева встала и начала мерить шагами комнату. Забрать мой жетон не означает лишить меня рассудка. Если кто-то хотел причинить мне вред, ему не пришлось далеко идти. Бауэр сама угодила ему в лапы. Сначала этот некто всячески подогревал ее навязчивую идею в отношении меня, а потом расправился с ней самым зверским образом, чтобы направить подозрения в мою сторону. Меня не только отстранили от расследования, но и выставили со службы. Теперь департамент погряз в новом расследовании, связанном с коррупцией, сексом и скандалами, а тот, кто вырезает у людей сердца, печень и почки, получил время замести следы. Ева повернулась к Бакстеру. «Если хотите раскрыть это дело, найдите его связь с тем, которые у меня отобрали. Бауэрс была всего лишь орудием, от которого легко избавились. Для меня она ничего не значила». Впервые в голосе Ева послышалась жалость. А для убийцы и того меньше. Его целью была я. «Расследование продолжается», — напомнил ей Бакстер. «Его ведёт Финни». «Да», — Ева задумчиво кивнула. «Тут они просчитались». Остальное было чистой формальностью, и они оба это знали. Стандартные вопросы и стандартные ответы. Ева согласилась пройти тестирование завтра во второй половине дня. Когда Бакстер ушёл, она постаралась выбросить из головы мысли об этой неприятной процедуре. Ева пожала плечами. «Ты держалась отлично», — одобрил Рорк. «Бакстер на меня не давил. У него явно душа не лежит к этому делу. Возможно, мне следовало перед ним извиниться». Рорк улыбнулся. «Но у меня тоже душа к этому не лежала». Ева рассмеялась. «Бакстер — хороший коп». «А сейчас мне более чем когда-либо нужны хорошие копы. Кстати, о копах». Ева подошла к столу и позвонила Пибоди на её личный телефон. далас Облегчение в голосе Пибоди сразу же сменилось беспокойством. «С вами всё в порядке?» «Мне лучше. Это личный звонок на твой личный телефон». Ева тщательно подбирала слова, надеясь, что Пибоди сможет прочесть между строк. Если твой график тебе позволяет, приезжай ко мне обедать. Можешь привезти пару друзей. Если откажешься, я пойму». Прошло менее трёх секунд. Я как раз жутко проголодалась и сейчас собиралась встретиться с друзьями. Мы приедем через час. Буду рада тебя видеть. «Взаимно». Пипоти отключила связь. Поколебавшись, Ева повернулась к Рорку. «Мне нужно как можно больше данных о Бауэрс личных и служебных. Нужно получить доступ к файлам Бакстера и узнать, как продвигается расследование ее убийства. Нужны заключения медицинских экспертов, рапорты с места преступления и записи всех допросов по этому делу. А еще мне нужны данные, полученные фини после того, как меня вышвырнули. Я не хочу просить его копировать их для меня. Он бы согласился, но мне и без того придется его слишком о многом просить». «Мне также нужны все сведения о самоубийстве Уэтсли Френда и о его ближайших сотрудниках. Большая часть этой информации у меня уже имеется». Рорк усмехнулся, видя, как Ева уставилась на него. «С возвращением, лейтенант!» Он протянул ей руку. «Нам вас очень не хватало». «Возвращаться всегда приятно», — Ева подошла к нему и взяла его за руку. «Рорк, чем бы всё ни кончилось?» Департамент может счесть это слишком серьёзным нарушением компьютерного контроля и не восстановить меня в должности. Глядя Еве в глаза, Рорк провёл рукой по её волосам. Для них это будет очень большая потеря. Ладно, что бы ни случилось, я должна это сделать. Должна закончить то, что начала. Я не могу повернуться спиной к людям, лица которых вижу во сне, к работе, которая меня спасла. «Если, когда всё закончится, меня всё-таки не восстановят?» «Не думай об этом». Ева покачала головой. «Нет, я должна быть к этому готова, и я хочу, чтобы ты знал. Мне удастся с этим справиться. Больше я не стану так раскисать». «Ева». Рорк сжал её лицо в ладонях. «Мы всё сделаем, как надо. Положись на меня». «Господи, Рорк, ведь я собираюсь действовать нечестным путём и втягиваю в это тебя». Он поцеловал её в губы. «Я бы всё равно не остался в стороне». «Наверное, тебе это доставит немало удовольствия», — усмехнулась Ева. «Ладно, давай начнём. Ты можешь обезопасить компьютер в моём кабинете от внешнего контроля?» «Это риторический вопрос». Обняв Еву за талию, Рорк повёл её к двери. «Операция заняла десять минут». Ева пыталась не выдавать своих впечатлений, но её поражало то, как быстро эти ловкие пальцы управлялись с электроникой. «Ты свободна от всякого контроля», — объявил Рорк. «Ты уверен, что меня не засекут, когда я переведу сюда данные департамента? Если ты будешь меня оскорблять, я оставлю тебя одну и пойду в спортзал боксировать с роботом». «Не будь таким чувствительным. Ты знаешь, что за это я могу провести долгие годы в тюремной камере». Я буду навещать тебя каждую неделю. Да, из соседней камеры. Ева подошла ближе. Как я доберусь до данных? Она потянулась к клавиатуре, но Рорк шлёпнул её по руке. Обойдёмся без любителей. Его пальцы вновь заплясали по клавишам. Аппарат, ободряющий, загудел, мигая разноцветными огоньками. Когда компьютер произнёс хриплым женским голосом, «Передача закончена», Ева удивлённо подняла брови. — Что это ещё за голос? — Если я собираюсь работать на этом аппарате, то вправе выбрать того, кто будет со мной разговаривать. — Временами ты ужасно простодушен, Рорк. А теперь убирайся с моего стула. Мне нужно успеть поработать до их приезда. — На здоровье! — сердито отозвался Рорк, но прежде чем он успел подняться, Ева схватила его за рубашку и крепко поцеловала в губы. — Спасибо. — Не стоит благодарности. Рорк шлёпнул её пониже спины, и они поменялись местами. «Кофе, лейтенант?» «Для начала было бы неплохо пару галонов, улыбнулась Ева. Через полчаса она уже распечатала все фотографии, сделанные на месте преступления, результаты вскрытия полицейского Элен Бауэрс и успела изучить рапорты, вводя в курс дела к прибытию Финни, Пибоди и Макнаба. «Я должен сказать кое-что!» — начал фини, когда все расселись в кабинете Ева. «Мы не намерены это терпеть. Я заявил об этом Уитне официально». Фини заткнись». Его мягкое лицо напряглось от гнева, а голос стал резким, когда он указал пальцем на стул. Ева села, даже не подумав протестовать. «Я был твоим инструктором и могу говорить с тобой откровенно. Ты позволила им обойтись с тобой черт знает как». «Очевидно, в первый момент ты растерялась, но теперь пришла пора действовать. Если ты до сих пор не заявила официальный протест, то я хочу знать, почему». Ева сдвинула брови. «Я даже не думала об этом». «Твои мозги взяли отпуск?» Финни повернулся к Рорку. «А вы куда смотрели со всеми вашими адвокатами и кучей денег? У вас тоже размягчение мозга?» «Бумаги уже составлены, ждут ее подписи». Надеюсь, ждать осталось недолго, раз она закончила хныкать. Он улыбнулся Еве. «Теперь вы оба будете меня доставать», — вздохнула Ева. «Я велел тебе заткнуться», — напомнил Ефини. «Подпишите их до конца дня», — сказал он Рорку. «Некоторые колеса вертятся медленно. Я добавлю мое письменное заявление как бывший инструктор и коллега. А сенсационная передача на один поддаст жару». «Какая передача?» — спросила Ева. Ты была слишком занята, чтобы смотреть телевизор? Надин взяла интервью у родственников жертв, раскрытых тобой преступлений. Получилось впечатляюще. Одна из самых сильных мест — беседа с Джейми Лингстромом. Он рассказывает о том, как его дедушка Фрэнк Важинский назвал тебя одним из лучших копов, и как ты рисковала жизнью, чтобы поймать ублюдка, который убил его сестру. Кстати, паренек вчера приходил ко мне и сердился, что я позволил отобрать у тебя жетон. Ева ошеломлённо уставилась на него. «Но ты же ничего не мог сделать. Попробуй толковать это мальчишке, который хочет стать копом и верить, что наша система справедлива. Может быть, ты объяснишь ему, почему ты просиживаешь задницу в этой крепости и ничего не предпринимаешь?» Но капитан начал макнап и умолк, когда Финни пригвоздил его взглядом. «Мне не нужны комментарии, детектив. Неужели я ничему тебя не научил?» Снова обратился он к Еве. «Ты научил меня всему». Она поднялась. «Я уже сама решила, что хватит бездействовать». «Давно пора». фини вытащил из кармана пакет с орехами и запустил в него руку. «С чего думаешь начать?» «Сразу со всего. Я намерена продолжать расследование своего дела, которое передали тебе. А кроме того, я хочу заняться делом Бауэрс. Не потому, что я сомневаюсь в тебе или Бакстере, а просто не могу больше сидеть сложа руки». «Давно пора», — повторил он. «Давай я веду тебя в курс дела». «Нет». Ева решительно покачала головой. «Я не могу позволить тебе рисковать жетоном, фини «Но это мой жетон». Я просила Пибоди привести сюда вас обоих не для того, чтобы вытягивать из вас информацию, а чтобы сообщить вам о своих намерениях. Положение скверное. Я уверена, что дело Бауэр связано с тем, которое теперь расследуешь ты». Тебе нужны все мои данные. Не только те, что в рапортах, но и те, которые у меня в голове. «Думаешь, я не знаю, что у тебя в голове?» — фыркнул Финни, разгрызая орех. «Впрочем, тебе тоже наверняка известно, что в голове у меня. И тем не менее копии всех материалов ты получишь. Я веду расследование, далс и принимаю решение. Насколько я понимаю, все ключи у тебя, так что если ты прекратила бить баклуши, давай приниматься за работу. Кто-то из вас против? Осведомился он у Пибоди и макнаба и получил в ответ единодушное «Нет, сэр!» «Ты в меньшинстве, далс А теперь пусть кто-нибудь даст мне кофе! Я не намерен проводить брифинг в сухомятку!» «Я не нуждаюсь в брифинге!» Ева опустила глаза. «У меня есть все данные!» «Неужели?» Финни бросил быстрый взгляд на Рорка. «Просто удивительно! Тем не менее, я хочу кофе!» «Сейчас принесу». Пибоди направилась в кухню, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплясать от радости. «Я что-то слышал насчет обеда», — заметил макнаб «Позаботься о себе сам», — фыркнула Пибоди, скрываясь за дверью. «Парень, половину рабочего времени думает о еде», — проворчал Финни и усмехнулся, как гордый отец. «С тобой у меня этих проблем не было. С чего ты хочешь начать?» «Ты босс». Чёрта с два Он сел и осведомился, кивнув в сторону Рорка. Ты завербовала этого славного ирландца? Со всей упаковкой. Фини улыбнулся. Упаковка выглядит превосходно. Началась рутинная процедура. Ева установила доску и разместила на ней с одной стороны снимки жертв, а с другой фотографии подозреваемых. После чего проанализировала вместе с Фини записи допросов. Склонившись к экрану, она внимательно изучила изображение расследовательской лаборатории с коллекцией образцов. «Ты проверял их происхождение?» «Там всё в порядке», — отозвался Финни. «Приобретены у доноров или через посредников по официальным каналам». «А ты разобрался в том, как они используют образцы?» «В этом разобраться нелегко», — признал Финни. «Для разных исследований, изучения процессов старения, там слишком много медицинских терминов». «Да», — подумала Ева, — «профессиональный язык всё затрудняет». «Ты думаешь использовать Луизу Демата?» «Это рискованно. Прошлое у неё вроде бы безупречно но она связана с Кэгнией, с клиникой на Кэнл-стрейт». «Я бы на твоём месте рискнула. Не знаю, сможет ли она что-нибудь обнаружить. Наши противники хитры, осторожны и отлично организованы. Но она сэкономит нам время. Макнап, я пишу тебе взрывное устройство». Его использовал тот парень, которого ко мне подослали. Надо выяснить, кто их производит». «На последний вопрос могу ответить сразу», — заявил Макнаб, уплетая лапшу. «Частное производство взрывных устройств незаконно. Этим занимаются правительственные и военные организации. Такие устройства использовали при антитеррористических операциях. Считается, что их производство прекращено лет пять назад, но никто этому не верит». «Потому что это неправда». Рорк откинулся на спинку кресла и закурил сигарету. «Мы производим эти приспособления для ряда правительств, включая США, и они пользуются постоянным спросом». «Но вы не продаете их частным лицам». Рорк притворился шокированно. «Это было бы противозаконно, лейтенант. Он выпустил облако дыма. Ни мы, ни, насколько я знаю, другие производители не торгуем такой продукцией из-под прилавка». Значит, с Вашингтона дерут втридорога. Может быть, Надин Фёрст сумеет обнаружить какую-нибудь связь. Ева подошла к доске и снова посмотрела на то, что осталось от Бауэрс. Выглядит как убийство в приступе безумия или страсти. Но если присмотреться внимательнее и как следует изучить рапорт о вскрытии, становится видна система. Сначала на улице ей нанесли смертельный удар тупым орудием, длинным и тяжелым, точно в левый висок. Медицинская экспертиза подтверждает, что это вызвало смерть, не немедленную, а в течение пяти минут, и жертва не приходила в сознание. «Тогда почему убийца не оставил ее там и не ушел?» — спросила Пибоди. В том-то и дело, работа была закончена, а вся остальное — отвлекающие маневры. Убийца затаскивает её внутрь, забирает удостоверение и униформу, которую потом находит в мусорном баке. Бауэрс всё равно бы опознали, в управлении имеются отпечатки пальцев всех копов, но внешне это выглядит как попытка воспрепятствовать идентификации. «Я думаю, если бы её прикончили вы, то действовали бы умнее», вставила Пибоди и покраснела под суровым взглядом Ева. «Я просто имела в виду, что детектив Бакстер быстро придёт к этому выводу. «Надеюсь. Теперь ещё одна проблема», — продолжала Ева. «Убийство Бауэрс было тщательно подготовлено. Кто-то давно знал о нашем с ней конфликте. Они не могли бы успеть нанять киллера, услышав её выступление по телевидению. А значит...» «Значит, существовала постоянная утечка информации», — вставил Рорг. «Вероятно, кто-то из наших копов у них на содержании». «Росуэлл!» — воскликнула Пибоди, выпучив глаза. «Хорошая догадка», — одобрительно кивнула Ева. Росуэлл знал Бауэрс и даже проживал с ней в одном доме. Своё последнее расследование он провалил. Либо по небрежности, либо намеренно. Так или иначе, к нему стоит присмотреться, тем более что он пристрастился к игре. Узнайте, каково сейчас его финансовое положение. «С удовольствием», — Финни задумался. «Сегодня утром Росуэлл был в управлении, болтал с Уэбстером о Бауэрс и сделал несколько грязных намёков твой адрес, за что Картрайт его нокаутировала». «Да ну!» — Ева просияла. «Мне всегда нравилась Картрайт». «Да, она славная девочка. Двинула его локтем в жирное брюхо, сбила с ног и улыбнулась». «Мы должны послатить цветы, дорогая», — заметил Рорк. Ева покосилась на него. «Сейчас это неуместно. Пибоди, займись Россуэллом». «Макнап. Найти связь между Вашингтоном и центром Дрейка, которая могла бы объяснить историю со взрывным устройством». фини Свяжись с Демата и узнай, не обнаружила ли она что-нибудь в документах относительно органов». «По всей вероятности, существуют другие документы», — снова вмешался Рорк. Ева повернулась к нему. «Что ты имеешь в виду?» Если в центре Дрейка действительно ведётся какая-то нелегальная медицинская деятельность, то она должна быть тщательно задокументирована. Но сведения хранятся не в основном компьютере, а где-то ещё. Как же мы их найдём? Думаю, я могу вам помочь, но если у вас нет конкретных предположений, понадобится время, чтобы пройти через весь перечень подозреваемых. «Я не стану спрашивать вас, как вы это сделаете», — заявил Финни. «Но начните с Тиаво и Ханса Вандерхавена. Во должна была сегодня встретиться со мной и принести свой золотой значок. Но она так и не появилась. Вандерхавен взял внеплановый отпуск. Нам известно лишь то, что он в Европе. Мы с Пибоди как раз пытались выследить обоих, когда ты позвонила, Далс. Если значок, найденный на месте преступления, принадлежит одному из них, они постараются заменить его», — заметила Ева. «Это у нас под контролем», — заверил её Макнап. «Я связался со всеми местами в городе, где продаю такие значки, и отыскиваю источники в Европе, если второй док полетел туда. У нас будут сведения о каждой продаже». «Отлично». «Нам пора идти», — Финни встал и посмотрел на Еву. «А что ты будешь делать, пока мы просиживаем наши задницы?» «Совершу краткое путешествие. Завтра вернусь». «Бакстер должен договориться с мира, чтобы меня протестировали». «Могла бы обойтись и без этого», — проворчал Финни. «Мы нажмём на все кнопки, и тебя восстановят через несколько дней». Ева покачала головой. «Без проверки я никогда не буду очищена от подозрений. Ты это отлично знаешь, Финни. Соглашайся только на первый уровень. Они не имеют права заставлять тебя поднять планку». Она посмотрела ему в глаза. Мне никогда окончательно не оправдаться, если я не пойду до конца. — Чёрт возьми! — Ничего, я справлюсь. Таков порядок. Амира — лучший специалист. — Да, конечно, но всё-таки мне это не нравится. фини поднялся и взял пальто. — Поехали, ребят. Мы будем на связи, далас Можешь в любое время звонить любому из нас. — Как только что-нибудь узнаю. Пибоди остановилась перед Евой, неловко переминаясь ноги на ногу. «Чёрт!» — пробормотала она и внезапно крепко её обняла. «Сейчас не время раскисать, Пибоди. Если Россуэлл в этом замешан, ему не поздоровится». «Вот так-то лучше», — улыбнулась Ева, в свою очередь обнимая Пибоди. «А теперь вы метайтесь отсюда, мне тоже нужно идти». «А меня вот никто никогда не обнимает». Уходя, пожаловался макнаб, заставив Еву усмехнуться. Стараясь скрыть обревающие её эмоции, она повернулась к Рорку. «Похоже, у нас есть план действий». Рорк шагнул к ней. «Я не знал, что у тестирования есть разные уровни. Это ерунда. Кажется, Финни думает иначе. Финни паникёр». Ева собиралась повернуться, но Рорк взял её за руку. «Это очень тяжело». «Ну, это, конечно, не круиз на Гавайи, но я справлюсь». «Сейчас я не могу об этом думать, Рорк. Как быстро мы сможем добраться до Чикаго на твоём самолёте?» Рорк решил, что они всё обсудят завтра, и улыбнулся Еве, зная, что она в этом нуждается. «А за сколько времени ты сможешь собраться?»